Глава шестая. Его высочество князь Кижлостанский отдыхал, поджав ноги на диване в своей комнате. Его темные блестящие глаза созерцали пустое пространство. Тонкие коричневые руки перебирали смарагдовую цепь, свисавшую с шеи. Время от времени он доставал из кармана золотую коробку и брал из нее щепотку желтого порошка. Потом он клал порошок на язык, Закрыв коробку, опускал ее в глубокий карман шелкового халата и опять смотрел в одну точку. Рядом с князем лежали газетные вырезки. Через несколько минут он недовольно начал читать их. Рики Сиви, принц Кижластанский, воспитывался в известной английской общественной школе. Он превосходно владел английским. Но его антипатия к англичанам была настолько сильна, что все переговоры с официальными учреждениями он вел только через переводчика. Князь был потомком королевской династии, управлявшей Индией несколько веков, задолго до появления там Джон Компани. Его предки господствовали над жизнью и смертью бесправного народа, который, тем не менее, боготворил их, хотя мало кто из правителей проявлял мудрость и думал о благе народа но наступили другие времена, и короли превратились в простых смертных. Они вынуждены были отречься от престола. Одному правителю предлагали уйти в отставку, его место занимал другой. Такой поворот судьбы ожидал и князя. Ему потомку королей могли предложить отречься от престола и жить в Париже на правительственную пенсию. Тогда его преемник овладел бы несметными богатствами, собранными династией за века. Проступок, вызвавший конфликт с губернатором Пандишери, не представлял интереса. Речь шла об убийстве одной женщины и пропаже другой. Главную же причину политических трудностей вызвало исчезновение одной красавицы из его дворца. Если бы ее нашли и допросили, то господству князя пришел бы конец но ее не нашли, да и не могли этого сделать, разве что догадались бы покопаться в одном из роскошных садов, где она покоилась с еще одной жертвой, замученной князем. Князь радовался, когда вспоминал, как он хитро обманул умных политических чиновников. Он полагал, если подобное удалось раз, то он и дальше сумеет заметать следы, а это значит, что никто не помешает ему впредь утолять страсть. Но когда его черные глаза неподвижно смотрели в пространство, он все больше приходил к выводу, что в его мраморный дворец значительно легче заманить Евразийку, безропотную девушку с базара Кизлостана, чем насильно увезти за тридевять земель женщину из Европы. Только бы довести ее до Кизлостана, а там ищи ветра в поле. Слуги бы его не выдали, они безгранично преданы своему господину он бы тем самым отомстил проклятым белым, которые ни во что не ставили его, законного князя индийского. Но как это сделать? Он уже перебрал десятки вариантов, но все они не годились. В дверь, увешанную толстыми портьерами, легко постучали. Князь позвонил, тем самым разрешая посетителю войти. Это был переводчик, он тихо заговорил с князем. «Пригласи его» разрешил князь. Коллай Верингтон с порога низко поклонился и подошел к князю. Рикки Сиви напряженно наблюдал за ним через полуприкрытые ресницы. Коллай был одним из немногих, кого князь принимал в любое время, потому что он оказался настолько полезен индусу, что тот даже без опаски делился с ним сокровенными мыслями. После продолжительной беседы на разные темы они, наконец, перешли к главному. Гоуп Джойнер. «Дело выгорит», — уверенно заметил Коллы. «Удастся ли ее доставить через всю Индию в Кишлостан? Об этом вы знаете лучше меня. Я не имею представления о расположении гаваней. Где можно произвести высадку?» «Все очень просто», — ответил князь. «Гораздо проще, чем здесь, в Англии. В Индии женщина всегда ездит в карете, закрытой гардинами, и никто не посмеет обыскать экипаж». Но здесь...» Князь уныло покачал головой. «Конечно, опасность есть», — сказал Колый. «Но можно рискнуть. Ваше высочество, все упирается только в деньги. А каким путем вы возвратитесь?» «Проходом П и Д», — ответил князь. Колый вытер рукой лоб. «Тогда нам пришлось бы нанять яхту. Это тоже опасно». «В этом случае мы во многом будем зависеть от команды парохода». «Но ничего невозможного нет». И Коллой назвал громадную сумму. Но цифры Рики не интересовали. «Деньги? Ничего. Вам нужен помощник, Трайн?» «Нет, только не он», — решительно прервал его Коллой. «Я знаю, что вы проделывали с ним кое-какие операции, но это не тот случай. Трайн немедленно расстроит наш план». «Он весьма щепетилен, когда дело касается женщин». Коллой кое-что рассказал об отношении Трайна к женщинам. Не умолчал он и о пиратстве в открытых морях, которое тот поддерживал. «Ближе к делу, Верингтон. Вы знаете мисс Гоуп?» «Нет, но знают мои друзья. Она изумительно красива. Я не верю, чтобы она поехала с вами добровольно». Индус удивленно посмотрел на собеседника. «Неужели вы считаете меня настолько глупым, чтобы спрашивать ее согласие? Я даже больше не встречусь с ней. Я отправил ей письмо, в котором извинился за мой поступок с жемчугом. На этом наше знакомство закончено. Мисс Мертин знает эту девушку. Не поможет ли она вам?» Когда Коллы подошел к дому Дианы, то заметил, как она и Грегом миновали ворота. Они молчали, и каждый, по-видимому, был занят собственными мыслями. «Чего хотел от вас Трайн?» — спросил он, войдя в комнату. «Ничего особенного», — осторожно ответила Диана. «Удивительный тип, старый Трайн. Говорят, будто он владеет всеми европейскими языками, кроме венгерского. Кстати, Диана, вы недавно видели маленькую Джойнер?» Диана подозрительно посмотрела на него. «Под маленькой Джойнер?» «Вы подразумеваете молодую девушку, которая живет в Девоншир-хаус? «Нет, мы не встречаемся. А зачем это вам?» «Мне показалось, я ее видел, когда она шла к вам», — ответил он и тут же сменил тему. «Что нужно было трайну?» Диана умела лгать тоньше, чем Грегом. «Он хочет открыть новый игорный дом, но я ему сказала, что меня это не интересует». Коллой смотрел на нее сверлящим взглядом, и она поняла, что он не поверил ни одному ее слову. «Трайн обычно не говорит о своих делах. Его не интересует мнение непосвященных», — заметил Коллой. «Может быть, он хотел с нами поговорить о губ Джойнер», — сказала на авось Диана. Коллой клюнул на эту удочку. «В самом деле?» — быстро спросил он. «Что же его интересовало?» Коллой всего на мгновение выдал сам себя, но тут же овладел собой и открыто посмотрел на Диану. «Меня не удивляет то, что делает Тигр», сказал он деланно равнодушно, но уже не мог обмануть бдительность Дианы и Грегома. «Уверен, он предложил тебе и даже Грегому участвовать в деле», добавил он язвительно. Коллой не скрывал, что не терпел Грегома. Диана невольно подумала о том, не знает ли Коллой о ее маленькой тайне, которую выведал Тигр. «Не думаю, чтобы Тигр благодарил вас за то, что вы проникли в его тайны», — продолжал Коллый. «Он настоящий дьявол, и чем меньше контактируешь с ним, тем лучше». Коллый начал говорить о чем-то другом, но Диана вдруг задала ему неожиданный вопрос. На сей раз Коллый не оправдал своей репутации всезнайки. «Миссис Солорби? Хм, нет, никогда не слышал. Разве она работает с вами?» Скорее всего, он действительно ничего не знал о ней, и Диана решила больше не расспрашивать. Миссис Оларби начинала раздражать. Она невольно занимала ее мысли, несмотря на то, что была мелкой сошкой. Скорее всего, сыщица наблюдала за Грегомом. Главное же, что беспокоило Диану, она до сих пор даже косвенно не имела дела с полицией. Диана провела бессонную ночь. Постепенно она пришла к выводу, что затея Трайна рискованная. На рассвете она приняла решение не участвовать в ней и сказала об этом Грегому, когда тот пришел после завтрака. Но он настаивал на своем. «Делаю совершенно безопасное, если им руководит Трайн. Быть может, 50 фунтов и перспектива завладеть сокровищами Раджи для тебя ничего не значит, но для меня это клад. Я устал от собачьей жизни». «Миссис Олэрби», — начала Диана. «Миссис Фидельбоген», — насмешливо перебил Грегом. «Какое она имеет отношение к нам? Она ведь следит за муситрап-клубом». «Почему же она пришла сюда? Почему стояла и подслушивала около моих дверей? Я теперь верю горничной, утверждавшей, что она заперла дверь. Просто у этой дерзкой женщины есть поддельные ключи. Грегом, будь благоразумен и хорошенько пошевели мозгами». Он закусил губы и поморщился. «Нужно поговорить с Трайном об этой женщине», — сказал он. «Если увижу его сегодня, непременно сделаю это». Когда Грегом позвонил в дверной звонок, старый портье сказал, что мистера Трайна нет в секретариате. Он, должно быть, завтракает в Брессере Рояль. Грегом направился туда и с трудом нашел место за мраморным столиком. Когда он оглянулся, за одним из столиков увидел трайна с сигарой в зубах. Грегом подошел к нему и заговорил о событиях вчерашнего дня. К удивлению Грегома, Тигр придал особе Олларби гораздо большее значение, чем тот предполагал. «Так что же думает об этом мисс Мертин?» «Ничего», — сказал Грегом. «Скорее всего, она случайно попала в квартиру Дианы», — Тигр покачал головой. «Миссис Оларби ничего не делает случайно. Я преклоняюсь перед ней. Если это было так, как вы предполагаете, зачем ей было выдавать себя за маклершу?» «Нет, милый мой, это не просто так». Она специально пришла и открыла дверь, потому что что-то ей показалось подозрительным. Но что она могла заподозрить, если еще не знала, что я хочу встретиться с мисс Мертин?» Тигр задумчиво прикусил верхнюю губу. «Возможно, она следила за вами, а не за вашей супругой», — добавил он. «Все равно это довольно неприятно». «Это вас беспокоит?» — спросил Грегом. Улыбка медленно пробежала по старческому лицу. «Меня, конечно, нет», — сказал Трайн весело. «Я знаю положение, которое занимает миссис Оллерби в Скотленд-Ярде». Тигр рассказал, что сильная и дородная миссис Оларби раньше была полицейским и получила должность в полицей-президиуме благодаря своей необыкновенной зрительной памяти на лица людей. Однажды она увидела фотографию некоего Берта Гоуля, которого искала полиция всех европейских стран. Миссис Оларби не только разыскала его, но арестовала и с помощью полицейских доставила в Скотленд-Ярд. Она выдает себя за бродягу, но это не мешает ей раскрывать преступления, объяснил Тигр. У нее нет определенной работы. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить работой своих коллег-мужчин. И она всегда успешно делает это. Тигр привел несколько примеров, когда сыщица сыграла важную роль в раскрытии преступлений. Грегом был поражен. Она официальная сотрудница Скотленд-Ярда продолжал Тигр. «Но вы не должны бояться того, что она за вами следит. Сам факт наблюдения не означает, что она вас подозревает в преступлении, но она надеется заподозрить». Тигр больше ничего не сказал о женщине-детективе. Грегом ждал дальнейших инструкций в связи с большим планом. Он надеялся, что беседа не ограничится вопросом Трайна, написал ли он тем, кто сдавал дачу. Но Тигр, видимо, не был расположен говорить об этом. Только тогда, когда он поднялся и Грегом расплатился, Но разговор вдруг вошел в нужное русло. Правда, Тигр говорил настолько туманно и неопределенно, что Грегом лишь потом понял его глубину и связь с грандиозной идеей. «Кажется, вы мало интересуетесь судоходством», больше утверждал, чем спрашивал Тигр. «Вы, случайно, еще не видели Притти Анне?» Нет, ответил изумленный Грегом. Это рыбачья лодка? Трайн покачал головой. Он, как всегда, был осторожен и взвешивал каждое слово, будто дело касалось судебного приговора. Прити, Анне, морской корабль, но небольшой и занесен в регистр Ллойда. Угу. Я бы на вашем месте немного занялся прити, Анне, и познакомился бы с капитаном и владельцем судна. Тигр сделал паузу. Его зовут Элли Босс, и он, как вам сказать, необразованный человек. Вы не найдете его в морском клубе. Кажется, он любит проводить время в харчевне три веселых матроса в лимхузе. Грегом насторожился и спросил, «Вы хотите, чтобы я с ним познакомился?» Трайнер рассмеялся. «Делайте, что считаете нужным. Я не настаиваю, чтобы вы сняли дачу, но если снимете, мне будет приятно». «Я не требую, чтобы вы знакомились с Элли-боссом, но если вы случайно это сделаете, буду рад. Кстати, мне нужно уйти, а вы обождите еще несколько минут. Лучше, чтобы нас не видели вместе на улице». Грегом вдруг вспомнил вопрос, который собирался задать тигру. «Мы получим известную сумму, если все сложится удачно, но что будет, если потерпим поражение не по нашей вине?» Трайн загадочно улыбнулся и скромно ответил. «Неудачи не может быть. Этой маленькой авантюрой руководит сильная воля».